Глава шестнадцатая. Как всей толпой спасали Анаис. Анаис маран Все застыли, не двигаться. Руки поднять, к амулетам не прикасаться. Ведьма, я кому сказал? Убрала руки от амулета, а то обездвижу. И ни бубни заклинания не поможет. Знаете, от такого властного голоса, каким сейчас командовал дракон, по телу пробежали мурашки. Волнующий, с предвкушением, словно не преступница отдавал приказ о мне. Причём мы с Норвудом находились исключительно наедине и в спальне. Я сглотнула и тряхнула головой, скидывая наваждение. Что за ерунда? Видимо, зелье подчинения на мне дало сбой, вызвав не только совсем не тот эффект. Чихала, слёзы лились. Теперь вот сижу и, как ненормально, смотрю на дракона и думаю о чём-то личном. А он, Рейнард Норвуд, был исключительно хорош. В белой рубашке, чёрных кожаных штанах, обтянувших мускулистые ноги и зад. Я, разумеется, всё ещё плохо видела, но то, что надо, рассмотреть сумела. Вместе с драконом прибыла его команда, а ещё Димитр Добров. Вот же компания сложилась. Как они только так кучно собрались-то? Неужели и глава городских стражей тоже из их компании? Или в шашки играли, а тут я со своей проблемой. А как они узнали про нападение? Может, мы с котиком ещё какую следилку пропустили? Вопросов много, а до ответов надо ещё добраться. Мяу! Звопил кот и бросился на Матильду Харрис. Похоже, зверёк решил, что сейчас ведьму уведут, а он так и будет сидеть под столом, как обычный кот. Женщина даже обернуться не успела, как сажик вскарабкался ей по платью до спины, а затем добрался до шеи. Выглядело это всё так ловко, словно он, мой маленький пушистик, сто раз так проделывал. Зубы зверя и его когти вонзились в шею ведьмы, а мы все, включая дракона и его компанию, застыли, потрясённо глядя на мелкого хищника. «Чёрная пантера, только карликовая». Вопль, который выдала ведьма, было ни с чем не сравнить, и мне её было не жалко. «Сажик, выплюнь гадость, а то заразишься!» Позвала я своего питомца, самого лучшего кота на свете, маленького и смелого, храбрости которого хватит на десятерых. Сажик, мой герой, почти сразу услышал меня и спрыгнул со спины Матильды Харрис прямо на пол. «Вот это зверь!» — восхищенно присвистнул мужчина в очках. «Я тоже такого хочу!» «Анаис, с вами всё в порядке?» — поинтересовался дракон. С момента появления он рассматривал меня пристально, словно видел во мне слабую девицу, готовую вот-вот упасть в обморок. Вот ещё. Что, я немощная, что ли? «Да, всё отлично», — заверила я и встала из-за стола. Меня мотнуло. Причина проста — закружилась голова. Дракон подскочил ко мне, обнял, не дав упасть носом в стол. Затем Норвуд прижал меня к себе так... Словно я не просто покачнулась, а была на грани обморока. После этого проявления дурноты одно за одним начали испаряться. Зрение почти возвратилось, а шум в ушах резко затих. В гостиной повисла тишина. И все, включая ведьму, уставились на нас с любопытством, а Димитр нахмурился. Он нас точно в чём-то заподозрил. А герцог Норвуд смотрел на меня с таким изумлением, словно и сам не понял, что сотворил». И пусть мне было очень приятно чувствовать тепло мужчины, но пора бы и честь знать, народ-то всё ещё наблюдал за нами. «Спасибо, ваша светлость, вы снова меня спасли», — сообщила я и отстранилась. Мне показалось, Рейнарду норвуда это не понравилось. Может, я как-то неправильно произнесла. Только слова не воротишь. «Снова спас?» — произнёс Димитр. «Я чего-то не знаю, потом расскажу». Быстро проговорила я и отошла к окну, чтобы не слишком выделяться как то неправильно на нас все отреагировали вдруг дракону с роду ни одной девушки не помогал мне же выпала неожиданная честь всеобщим молчанием и воспользовалась матильда харрис я требую справедливости закричала ведьма господин страж за что меня то наказываете пришла пообщаться спросить почем этот старый домик с запущенным садом а меня договорить да дамочка не успела один из драконов щелкнул пальцами И у нехорошей гости склеился рот. На этот раз уже я воспользовалась моментом и быстро произнесла. Матильда Харрис хотела, чтобы я отдала ей всё своё имущество, включая дом и пекарню. ш, -ш, -ш, -ш прошипел Сажик, глядя на вымогательницу. Кот выгнал спину и когтями проскрежетал по полу. Получилось впечатляюще. На самом деле это все остальные услышали грозное шипение. Я же сразу поняла, в чём дело. «Отдала без денег» и еще пообещала, что с нотариусом проблем не будет. Я не ябеда, все ради справедливости». «Даже так?» — протянул Димитр. В голосе парня промелькнули стальные нотки. Дракон же смотрел на меня. Казалось, после наших случайных и вполне невинных объятий в его голове что-то переклинило. То ли отдал бразды правления ситуации главе стражей, то ли его занимало совсем иное. она «Анаис, сможет нужно к целителю?» — поинтересовался Димитр. «Нет-нет, никаких целителей, обойдусь коньячком». Отмахнулась я и отступила ближе к окну. Все на меня сразу посмотрели с уважением. И заметьте, ни одного взгляда с упрёком. Под каблуками хрустнуло разбитое стекло. «Издержки профессии», — грустно вздохнул какой-то страж, которого я сразу не заметила. И тут все словно очнулись. Димитр распорядился увести ведьму, доставить её в городской участок. Дракон и его компания я некоторых узнала, хоть рядом с ними и не топтались кони. Остались здесь, но разбрелись кто куда. Хотела отдать распоряжение вручить своим спасителям совочки и веники, чтобы прибрали за собой, но промолчала. «Постойте», — произнёс дракон, и все, включая ведьму, замерли. Рейнард же обратился именно к Харрис. «Откуда ты появилась «М-м-м», — протянула женщина. «Иначе она и не могла. Рот по-прежнему был склеен». Дракон сделал быстрый пас рукой, после чего произнёс требовательно. «Ну?» «А вы, герцог Норвуд, догадайтесь!» Ухмыльнулась ведьма. «Даю три попытки. Если не получится, вы меня отпускаете». «Ваша светлость, можно мне сказать?» Послышался голос моей горничной. Разумеется, слуги не могли оставаться в стороне, когда тут шумно, и стражи с драконами окна бьют. Мои люди столпились в дверном проёме и жаждали сплетен. Любопытно же, что происходит. «Рассказывайте» кивнул Норвуд. Димитр тоже остался здесь, но обошёлся без комментариев. Вместо горничной рот открыла ведьма. «А чего обо мне говорить? Жила в соседнем герцогстве, а сюда решила перебраться, потому что хочется. Приехала и сразу за дело сообщила тётка. На рынке услышала разговор про помершего пекаря и решила, что самое время воспользоваться случаем и приобрести его дом. Наняла карету и спешно примчалась, пока не перекупили. «Но я ей не поверила. Вот ни капельки». Слишком ладно всё выглядело, да и шла сюда Харрис целенаправленно, а не так, как она насочиняла. «Не так всё было, не так!» — встревоженно произнесла горничная и взглянула на меня. «Рассказывайте, не бойтесь!» — поддержала я свою прислугу. «Ведьме всё равно теперь не сбежать. Будьте уверены!» — заверил женщину дракон. Даже не сомневалась, что Норвуд не врёт. Я видела, как эта госпожа вышла из дома Палмаров. Я шла по другой стороне дороги, но обратила внимание, ведь свернула-то она к нам, а кареты и впрямь проезжали. Но ни одна не останавливалась, я это помню хорошо. «Получается, пришла своими ногами», — заметил Димитр. «Спасибо за содействие, вы нам очень помогли». «Да что там, это же всё для моей госпожи», — смутилась горничная. «Она у нас, знаете, какая. Вон печку в пекарне так отремонтировала, что даже мастера звать не пришлось. А мужики не осилили, представляете?» «Всё она, наша она из Потаповна. Отца нет, а она вон как смогла». И с такой гордостью горничная произнесла всё это, что стало немного не по себе. Кровь прилила к щекам и захотелось залезть под стол или отвернуться ото всех. «Дом-то мой, пекарня моя. Так кто обязан обо всём заботиться, раз отца нет? Брат даже не родился. А замуж выйти так и не успела. Кто, если не я? Печку сама отремонтировала». Дракон услышал то, что ему было нужно, и как-то это у него так вышло, что все вокруг напряглись, даже Димитр. «Почему? Разве у вас нет помощников? Почему нельзя было обратиться к кому-то, кто бы помог? Кажется, герцог разозлился, а я не поняла, в чём проблема. Смогла же? А нет никого», — пожала плечами и благодарно взглянула в сторону столпившихся слуг. «Но есть очень хорошие люди вокруг, и не очень хорошие». После последней фразы взглянула на ведьму, пожелавшую вместе с палмерами лишить меня моего мира. «Она это от соседей вышла, точно говорю», — повторила свои слова горничная. «Ах ты!» — зашипела ведьма, глядя на молодую женщину. «Прокли!» Чем эта гадина собралась проклинать прислугу, мы так и не услышали. Мак в очках заткнул рот мерзкой тетки. «Не переживайте, ее слова ушли в пустоту. Поверь мне, как носителю магического огня». Сознанием дела утешил он горничную и тут же подмигнул ей. Служанка зарделась и отступила к своим коллегам. В камеру её. Скомандовал дракон, и всё завертелось, закрутилось. Очень быстро ведьму увели, а потом бац, и оказалось, что мы с драконом остались вдвоём. Даже Димитр спарился. Ускакал вперёд всех, чтобы лично допросить ведьму. Почему Рейнард Норвуд не отправился вместе с ним, понятия не имею.